79, сочетающее комическое с трагическим. Мы, главные виновники произошедших утром событий, почувствовали свою вину с утроенной силой, когда увидели, какое действие возымел наш поступок на того, кого мы любили и почитали превыше всех других людей на свете. Бедняга был потрясен необычайной у нас, нанесших ему этот удар, сердце разрывалось на него глядя. Его возлюбленное дитя обмануло его и приступило его волю. О, моя дорогая, я уверен, что мы бы никогда теперь этого себе не позволили. И вся его семья оказалась в сговоре против него. О, мой дорогой отец и друг, мы знаем, что ты там, на небесах, среди чистых душ, умевших любить и прощать на земле, простил нам наш грех. Любовь и всепрощение были потребностью твоей души и милосердие, и скромное самопожертвование свойствами твоей натуры, и так жестоко, так грубо ранить твою душу было равносильно тому, чтобы мучить ребенка или ударить кормящую мать. И когда дело было сделано, все мы, виновники, готовы были ползать на коленях перед тем, кому сами причинили зло». Я пропускаю сцену прощения, примирения наших совместных молитв и последнего прощания, когда этот добрый человек покинул нас, чтобы вступить на свой губернаторский пост, и его корабль отплыл, оставив Тео со мной на берегу. Мы стояли рука в руке, молчаливые, виноватые, престижные. Моя жена до отъезда отца не переселялась в мой дом. После нашего бракосочетания она оставалась жить в семье, не покинув своего места возле отца и своей постели рядом с сестрой. Мистер Ламберт был добр и ласков, как всегда, а женщины молчаливы. Тетушка Ламберт впервые стала сердитой и раздражительно, а малютка идти беспокойно, странно, задумчивой и все повторяла. «Хоть бы уж мы поскорее уехали! Хоть бы уж поскорей!» Я теперь был прощен и допущен в дом, но все же в эти последние дни старался держаться в тени и видел мою жену только раза два на улице или в кругу семьи. Она стала моей лишь после того, как ее близкие уехали». Наш медовый месяц, если его можно так назвать, мы провели в Винчестере и Хэмптоне. Уныние не покидало нас. Первое время мы чувствовали себя бесконечно одинокими, и мысль о нашем дорогом отце была для нас так мучительно, словно мы похоронили его, сведя в могилу своим непослушанием. Сэмпсон по моей просьбе напечатал объявление о нашем браке в газетах, после чего моя жена всегда смущалась при встрече с этим добрым человеком. Я привез миссис Уоррентон в мою старую квартиру в Блумсбери, где вполне хватало места для нас двоих, и наша скромная семейная жизнь началась. Я написал письмо матушке Виргинию и, не вдаваясь в подробности, сообщил, что поскольку мистер Ламберт получил пост губернатора и должен был покинуть Англию, я почел своим долгом сдержать слово данной его дочери. Я прибавил к этому, что намерен завершить мои занятия о юриспруденции, дабы использовать полученные мною знания у себя на родине, дома или в какой-либо другой колонии. Ответ был мной получен от нашей доброй миссис Маунтин, по желанию, как она писала госпожа Эсмонд, полагавшей, что для обоюдного спокойствия такой способ переписки предпочтителен. Остальных моих родственников поступок мой привел в такую ярость, что это немало меня позабавило. Лицо старого дворецкого, отворившего мне дверь дома моего дядюшки на Хилл-стрит и провозгласившего «нет дома», носило столь трагическое выражение, что мистеру Гарику право не мешало бы использовать его для себя в сцене, когда Макбету является призрак Банку». Моя бедная женушка стала под руку со мной, и мы повернулись обратно, смеясь над Экюэль приемом, оказанным нам дворецким, и почти тут же увидели Миледи, приближавшуюся к нам навстречу своем подшезе. Сняв шляпу, я отвесил ей низкий поклон и заботливо осмедомился о здоровье моих дорогих кузин. Как вы только. Как вы еще смеливаетесь смотреть мне в лицо? Возмущенно воскликнула леди Уорринтон. Не лишайте меня столь драгоценной привилегии, миледи взмолился я. — Вперед, Питер! — взвизгнула она, погоняя носильщика. — Не допустите же вы, чтобы он сбил с ног кровного родственника вашего супруга, — сказал я. Не себя от ярости она со стуком захлопнула окошко парчеза. Я послал ей воздушный поцелуй, снял шляпу и отвесил еще один изысканныйший поклон. Вскоре после этого, прогуливаясь по хайд парку с моей драгоценной спутницей, я встретил моего маленького кузена верхом на лошади в сопровождении Грума. Увидав нас, он припустился к нам галопом, а Грум поспешил за ним, крича «Остановитесь, мистер Майлз, остановитесь!» «Мне запретили разговаривать с вами, кузен», — сказал Майлз, — «но попросить вас, чтобы вы передали от меня привет Гарри. Это же не значит вступить с вами в беседу, верно?» «А это моя новая кузина? Мне и с ней запретили разговаривать». «Я Майлс, сын сэра Джорджа Уоррентона, баронета. Кузина, а вы, оказывается, очень красивая». «Довольно, мистер Майлс, довольно», — сказал подъехавший грум, приподнимая шляпу, и мальчик поскакал прочь, смеясь и оглядываясь на нас через плечо. «Ты видишь, как мои родственники решили со мной обращаться», — сказал я своей спутнице. «Можно подумать, что я выходила за тебя ради твоих родственников», — отвечала Тео, бросая на меня сияющий, исполненный любви взгляд». О, как мы были счастливы тогда! Как приятно и быстро промелькнула зима, как уютны были наши чаепития у камина, к которым порой присоединялся присмиревший Сэмпсон и готовил пунш. Как восхитительные вечера в театре, куда наши друзья доставали нам пропуска, а мы с нетерпением ждали, когда новая пьеса Покахонта затмит успех всех предшествующих трагедий. Моя ветреная старая тетушка, довольно неприветливо встретившая нас, когда мы с Тео впервые нанесли визит на кларджес стрит скоро сменила гнев на милость, а поближе узнав мою жену, весьма незначительную молодую особу деревенского вида, как она ее сразу атестовала, настолько затем ею пленилась, что требовала ее к себе каждый день то к чаю, то к обеду, если в доме не ожидалось гостей. «Когда у меня собираются, я вас не приглашаю, мои дорогие», — говорил баронесса. «Вы уж больше не дюмонды из светского круга. Ваш брак совершенно исключил для вас эту возможность». Словом, она приглашала нас развлекать ее, но мы должны были, так сказать, приходить и уходить черным ходом. Моя жена была достаточно умна, чтобы это ее только забавляло, и я должен отдать должные череди баронессы. Будь мы герцогом и герцогиней, нас не могли бы принимать с большим почетом». Госпожу Бенштейн очень позабавил мой рассказ о встрече с леди Уоррингтон. Я изобразил эту встречу в лицах и рассказал несколько забавных историй о благочестивой супруге баронетта и ее дочках, чем доставил немалое удовольствие лукавой старой сплетнице. Вдовствующая графиня Каслвуд, обосновавшаяся отныне в своем доме на Кенсингтон-стрит, оказала нам именно тот прием, какой благородные дамы оказывают своим бедным родственникам. Мы раза три побывали на раутах ее милости, но подтравив на наемные экипажи и карточные проигрыши больше денег, чем я мог себе позволить, поспешили отказаться от этих развлечений. Мне кажется, отсутствие наше не слишком было замечено и вызвало не больше сожалений, чем исчезновение любых других лиц, кое по причине смерти, разорения или какого-либо иного несчастья вынуждены были покинуть великосветский круг. Маятео ни в какой мере не была огорчена нашим добровольным изгнанием. На один из таких раутов она надела кое-какие скромные украшения, оставленные ей матерью весьма высоко оценившейся этой почтенной дамой, но, на мой взгляд, ее белая шейка была куда прелестнее всех этих безделушек, и я уверен, что многие высокопоставленные дамы, чьи старые кости и морщинистая кожа были скрыты под сверкающими бриллиантами и рубинами, охотно отдали бы все свои драгоценности за ее скромные паруре, убор, свежести и красоты. Ни единая душа не удостоила ее разговором за исключением одного волокиты, приятеля мистера Уилла, который после этого вечера подолгу околачивался возле нашего дома и даже послал моей жене записочку. Встретившись с ним несколько дней спустя в Ковингарден, я пригрозил ему изуродовать его мерзкую харю. Если еще раз увижу ее где-нибудь поблизости от нашего дома, после чего Тео была избавлена от его домогательства. Из всех наших родственников только одна бедняжка Мария посещала наше жилище и нередко вместе со своим супругом разделяла нашу скромную трапезу. Госпожа Дабенштейн ни разу нас не посетила и лишь изредка посылала за нами карету или справлялась о нашем здоровье через свою горничную или мажордома. Иногда наведывался к нам наш друг Спенсер из Темпла. Он искренне восхищался нашей аркадской идилией и сетовал на своей любовной неудачи. Раз за два заглянул к нам и знаменитый доктор Джонсон угоститься чашечкой чая у моей супруги. Я сказал, чашечкой? Думается, мне ведра, и то было бы ему мало». Ему бы только в бодейке чай подавать хозяин, не готовал мистер Гамбо. Да и внешность доктора нельзя было назвать привлекательной, а его белье достаточно свежим. За едой он сопел, багровел и брызгал слюной, роняя куски мяса на стол и всем без разбора противоречил. Он страшно докучал Тео, который по его словам безмерно восхищался, всякий раз повторяя при встрече с ней одно и то же. Сударня, вы меня не любите? Я вижу по вашему обхождению со мной, что вы меня не любите, а я восхищаюсь вами и прихожу сюда только ради вас. Вот мой друг мистер Рейнольдс хочет написать ваш портрет, но, к сожалению, на его палитре нет таких белил, чтобы достойно передать ваш цвет лица. Да, мистер Рейнольдс истинный джентльмен, весьма приятный в обхождении. Был не прочь написать портрет моей жены, но, зная, какую цену назначает он за свои творения, я не мог позволить себе такого расхода. Теперь я сожалею об этом. Из-за детей... Они тогда могли бы увидеть, каким было 35 лет назад лицо той, что сидит сейчас напротив меня. Для меня же, сударыня, она осталась прежним. Для меня вы, ваша милость, всегда молоды и будете молоды.